Глава 10. Когда я думала, что хуже уже быть не может, под стол заглянуло страшное, рыжеволосое существо карликового роста. В полуобрачном состоянии я пыталась убежать, сгинуть, испариться, лишь бы оно не тянуло ко мне свои толстые маленькие руки. Но вместо спасительного побега прибольно стукнуло с лбом о потайную полочку. Это потом выяснилось, что Рихард местный врач, очень опытный и деликатный. В свое время даже принимал роду аристократок. А в начале нашего знакомства я сильно испугалась. Внешность у Рихарда по-настоящему бандитская, со шрамами от боевых ран, зубы, торчком. Видеть таких маленьких людей мне раньше и вовсе не приходилось. Ничего удивительного, что я заорала дурным голосом и попыталась уползти. Конечно, в апартаментах, когда он слушал меня через маленькую специальную трубочку, мне стало стыдно. Вроде бы взрослая женщина испугалась, как девочка. И это вместе и кишащим призраками. Сама не понимаю, как так получилось. «Сердцебиение нормальное, пульс тоже», — бормотал карлик, отпуская руку, внимательно исследовал зрачки. «Вашему здоровью ничего не угрожает. Пищевое отравление. Пару дней посидите на диете. Вареное и пареное. Ничего острого не кушайте. Красного тоже». Раскрыв черный чемоданчик, врач достал неизвестный мне прибор — квадратную коробочку с горящим циферблатом. Приставил мне колбу, некоторое время подождал, а потом довольно кивнул. «Температура тоже в норме. Прописал бы вам покой, да только хозяин не позволит». И с этими словами карлик укоризненно посмотрел на Вилара. Управляющий смутился. По его щекам расцвели темно голубые пятна, и мужчина закашился. «У нас не совсем обычная ситуация, Рих. Ты знаешь, мы ценим твои рекомендации, но в данном случае...» «Знаю, знаю», — отмахнулся Карлик. «Зайду завтра с утра, проведаю вас. Или вы ко мне приходите, коль не здоровится. Меня легко найти. Следующая дверь после спален горничных». «Спасибо», — растроганно прошептала я и откинулась на кровать. В теле все еще царила слабость. Хотелось спать и пить. До ужина мне дали час отдыха, и я собиралась немного подремать. По приказу велара мне принесли не совсем воду, скорее едва сладкий лимонад. Цитрусовый вкус я уловила сразу и даже обрадовалась, он хорошо помогает в подобных случаях. Управляющий обещал прислать горничную, чтобы вовремя меня разбудила и помогла одеться. Мужчины ушли, негромко переговариваясь. А я быстро сбросила грязное платье на пол и с наслаждением плюхнулась на кровать. Буквально сразу провалилась в тревожную и сладкую полудрему. Заснуть и отдохнуть как следует я не успела, — разбудил громкий стук в дверь. Девушка, которая была приставлена ко мне в помощь, звалась Ризою. Милая и деликатная, она быстро подобрала мне подходящее темное сиреневое платье, и пока я принимала ванную, выудила из недр шкафа вязанную накидку в тон. «Хозяйка отеля должна отличаться от персонала. Не выбирайте синий цвет», — посоветовала она. «Так каждый будет понимать ваше особенное положение». «Да уж», — хмуро кивнула я, — «очень особенное». «Сегодня нас почтили своим вниманием гости крайне высокого уровня», — вежливо продолжала горничная. «Позвольте помочь вам с прической». Риза заплела мне четыре небольшие косы, и, скрутив их в один узел, заколола шпильками с блестящими бусинками в низкий пучок. Получилось довольно элегантно и необычно. У самой девушки тоже был заколот низкий пучок, но без косичек и украшений, так что ее прическа смотрелась проще моей. Потом девушка припудрила мне нос и посоветовала не краситься ярко. В нашем мире благородные леди не пользуются косметикой, а если нужно замаскировать прыщик или подчеркнуть цвет глаз, то старается сделать это как можно незаметней. «Яркий цвет провоцирует», — сказала она и поправила белоснежный воротничок на своем голубом платье. Удивительно, но в ее словах не было желания поддеть меня или указать на совершенную ошибку. Простая констатация факта. «Спасибо, Риза. Я не буду краситься. А кто приехал? И что мне нужно знать об этих гостях? У нас осталось немного времени. Давай поговорим». «Я была бы тебе крайне признательна, если бы ты так же рассказала о вашем мироустройстве. Я же ничего не знаю, совсем ничего!» Девушка, в этот момент подносившая мне темно-серые туфли на низком каблучке, задумалась. «Хорошо, леди. Думаю, ваши требования справедливо. Хозяин не запрещал информировать вас?» Наверное, впервые за целый день я искренне обрадовалась. Чутье подсказывало, что этот кошмар в отеле так просто не закончится. Игра затянулась, надежда на скорое избавление растаяла, как дым. Еще час назад, в глубине души, я не верила, что все происходит со мной по-настоящему. Думала, лягу спать и проснусь в отеле рядом со любимым Алексом. Похищение, призраки, темный рыцарь — все это исчезнет, останется горьким осадком после интересного сна. Но сейчас, готовясь впервые предстать перед кучей народа, вернее, призрачных существ, Я осознала, что реально влипла. Я, Олеся Ростоцкая, оказалась в таком рае, что и не пожелаешь врагу. И раз уж застряла в отеле на три месяца, нужно быть в курсе того, что здесь происходит. Наш мир нестабилен. Постоянно меняются правила, руководство, и призраки становятся агрессивнее, — осторожно начала рассказывать Риза. «Прям как у нас», — фыркнула я. В центре нашего мира находится несколько планет. Все они заселены призраками. Есть порталы для перемещений между планетами. Ближайшие находятся у нас, входные двери в отель. Но перемещаться сквозь реальности мы не можем. У нас нет магических сил. Когда-то призраки были живыми, но умерли? Да, верно. Все мы пришли из других реальностей, но оказались запертыми в этой. Жизнь не прекращается ни на секунду. «Здесь, в мире эра, мы получили право на вторую жизнь, и мы счастливы!» Ее губы улыбались, но вот глаза... В них застыла вечная грусть. Наверное, это сложно — жить вторую жизнь, писать ее с чистого листа, но знать, что вернуться обратно ты не можешь. Пока я раздумывала над следующим вопросом, заметила, что Риза нервно сжимает подол юбки и мнет ее. Она явно расстроена... Но мне нужно расспросить ее хорошенько. Кто знает, когда представится следующий случай. — Хозяин тоже призрак? — тихо спросила я. Как и ожидалось, девушка замерла, покрылась темно-синим румянцем и опустила взгляд. — Я не могу говорить о хозяине. Запрещено, — понизила голос она. — И не спрашивайте о нем больше ни у кого, иначе попадет нам. Даже у стен есть уши. «Хорошо», — нарочито громко сказала я. «Проводи меня, пожалуйста. Хм, так куда мне следует подойти?» «В обеденный зал», — благодарно улыбнулась горничная. «Я провожу вас». Пока мы спускались на первый этаж и пересекали холл, я успела узнать о знаменитых местных блюдах, от которых мне предварительно стоит отказаться. «Я думала, призраки не кушают. Мы не бесплотные материи». С легкой ноткой превосходства отозвалась Риза. Хотя и для бесплотных у нас есть специальное меню. Мы подошли к широким массивным дверям, створки которых были выложены замысловатой мозаикой из разноцветного стекла. Фрукты, напитки, салаты и, вероятно, мясо намекали даже самому недогадливому призраку о том, что за помещение скрывается за ними. Риза взялась за ручку двери и ободряюще мне улыбнулась. «Ну, вот мы и пришли. Желаю хорошо провести вечер, леди Олеся». «Благодарю», — отозвалась я, хотя при взгляде на дверь у меня охватил странный мандраж. Ноги слегка ослабли, и голова стала тяжелой, вероятно, от нервов. «Меня подождите!» — проворчал кто-то снизу. Я обернулась, ожидая увидеть низкорослого доктора. Кстати, так и не спросила, кто он, призрак или человек но вместо Рихарда рядом со мной лежал саблезубый тигр. Когда он успел подобраться так близко и сколь долго лежал тут, я не знала. Но озноб от страха перерос в испарину. Вот только эта огромная тушка была не рыжего, а светло-голубого цвета. «В отеле есть еще один охранник?» — изменившимся голосом спросила я. Риза перевела удивленный взгляд с тигра на меня. Потом, кажется, осознала мое состояние и рассмеялась. «Не бойтесь, леди. Рох у нас один. Он меняет цвет. Когда рыжего, значит, есть незаконное проникновение в отель, есть опасность. А бледно-синего цвета он всегда...» «Ясно». Я попыталась ослабить ворот, но платье сидело глухо. «Тогда... кто с нами сейчас говорил?» Я оглядела пустынный холл со слабой надеждой. Мне точно послышалось, или я схожу с ума. Стресс дело серьезное, беременность и гормоны тоже, но не могла же я двинуться умом. Ответ подоспело внезапно и откуда не ждали. — Я говорил, — прорычал Рох и неожиданно подмигнул. — Пойдемте, леди, а то горячее остынет.